«Первый день. В это первое утро с нами ест одна только Мари. Только она разговаривает с нами доброжелательно, хотя и другие приютские воздерживаются от грубостей после возвращения сестры Терезы. «Подружились?» — спрашивает она, и самый шумный среди них Сен громко отвечает «да». «Я замечаю, что каждый раз, когда монахиня смотрит на нас, на его лице вспыхивает любезная улыбка. Но стоит ей отвернуться, как он моментально отступает на шаг другой. Мистер Замора разговаривает только с приютскими, а ко мне, похоже, проникся особой неприязнью. Когда Сен, отвечая на вопрос о родителях, говорит, что его отец утонул на рыбалке», Мистер Замора смотрит на меня и говорит, что мертвый родитель лучше грязного. Подождав, пока мистер Замора уходит в дом, я поворачиваюсь к Сену. «Мне жаль, что с твоим, Ама, случилось такое. Мои чувства как будто отражаются на его лице. Ему словно заехали кулаком в нос. Он смотрит на меня остекленевшими глазами, поворачивается и быстро уходит». Чтобы узнать друг друга получше, у нас есть час. Выглядит это так. Мы стоим на одной стороне игровой площадки, а не на другой. Мария кружит поблизости, но мне разговаривать не хочется. Я не привыкла к тому, что кто-то пытается со мной познакомиться. Дети в школе меня не замечали, и здесь, похоже, настроены продолжать в том же духе. Мари же снова и снова расспрашивает меня о доме, А я знаю, что если только заговорю на эту тему, то наверняка заплачу. Извинившись перед ней, захожу в нашу спальню и сижу, держа в руках Нанину сковородку. Мари вроде бы добрая девочка, но слишком смелая и дружелюбная, а ведь мы едва только познакомились. От всего этого мне еще больше не по себе. На глаза наворачиваются слезы, и я вытираю глаза и кусаю губы, чтобы не дать им пролиться». Вечно в углу не просидишь и со сковородкой не поговоришь. Нана сказала бы, что надо постараться подружиться с кем-нибудь, приложить к этому усилия. Проходя мимо комнаты сестры Терезы, дверь, в которую находится у классной доски, слышу голоса. Дверь слегка приоткрыта, и я замедляю шаг, хотя делать так не следует. «Когда будет готово мое жилье?» — отрывисто спрашивает мистер Заморок. «Скоро». «Вас не устраивает кровать в спальне мальчиков?» — отвечает монахиня. «Думаю, вы недооцениваете мои потребности. Я пишу книгу. Для этого занятия место требуется только в голове. Книгу о бабочках. Данный процесс занимает не только мои мысли. Мне необходимо место для размещения дополнительных образцов. Образцов? Живых образцов, привезенных мною с собой, а также для хризолит. Им требуется покой, а мальчики постоянно сбрасывают их с подоконников, когда открывают ставни. «Так ведь им нужен свежий воздух. Мне напомнить, кто здесь распоряжается, не советую разговаривать со мной таким тоном. К тому же я не понимаю, почему должен жить в одном здании с детьми с кулеона. Меня необходимо переселить к нормальным». «Дети с Кулиона здесь лишь потому, что их привезли вы сами», — холодно указывает сестра Тереза, — «выполняя распоряжение правительства». «Так зачем вы остались? Потому что так распорядилось правительство, или потому что вы хотите им помочь?» «Правительство поручило мне взять на себя заботу о детях, и я возьму на себя ответственность за это дело». Мистер Замора шумно вздыхает, стараясь успокоиться. «Власть здесь я...» и вам пора обращаться со мной соответствующим образом. «Предполагалось, что вы прибудете сюда не раньше следующего месяца», сдержанно отвечает монахиня. «Рабочие, которым было поручено строительство вашего жилья, заняты в других местах. Неужели директор департамента здравоохранения полагает, что я проведу в таких условиях целый месяц?» «Я напишу в город и попрошу, чтобы работы начались как можно скорее». В вежливом тоне сестры Терезы слышатся нетерпеливые нотки. «Скрипит половица. Я быстро отхожу от двери. А пока можете пользоваться этой комнатой». К двери приближаются быстрые шаги, но я уже на улице. Мари одна и на том же, что и раньше, месте. Помедлив секунду-другую, я подхожу к ней». — У тебя все хорошо? — спрашивает она. — Постарайся, — говорю я себе. — Да. Слышала, как они спорили, мистер Замора и сестра Тереза. Глаза у Мари вспыхивают. Расскажи. Пересказываю разговор как можно подробнее. — Так он коллекционирует бабочек? — уточняет Мари, когда я умолкаю. «Да, они в ящиках, которые стоят в комнате мальчиков, а других куколок он держит на подоконниках. А что он с ними делает?» «Прикалывает к стенам, а еще, по-моему, собирается писать о них книгу». «Зачем?» «Моя Нана говорит, что, убивая, он чувствует себя могущественным». «Так он их убивает?» «Глаза у Марии едва не вылезают на лоб. Не ждет, пока умрут?» Я качаю головой, и она втягивает щеки. Надеюсь, он не знает, как меня зовут. «Почему?» «Потому что меня зовут Марипоса. Есть такая бабочка. Моя Нана была испанкой. Она морщит нос, разводит руки и свешивает язык, как будто ее убили и прикололи к стене. «Как я тебе?» Я невольно прыскаю от смеха, и в этот момент из здания выходит раскрасневшаяся сестра Тереза. Дети, пора на урок. Заходите. Сегодня у нас математика. В голове складываются, вычитаются и умножаются числа, а я думаю о Нане. Приятно, когда можно заниматься тем, что напоминает о ней. Сестра Тереза говорит, что у меня хорошо получается, и спрашивает, не помогу ли я одной из девочек, Сьюз. Она пересаживает ее ко мне, и Сьюз сидит, прямая как доска, не глядя на меня, а я показываю, что надо делать. В перерыве к нам подходит Мари. «Ты ведь знаешь, что Сен врет», — говорит она Сьюз. «У нее этого нет, и в реке этого тоже нет. Я чувствую, что Сьюз расслабляется. Все то время, пока идут уроки, мистер Замора переносит ящики из спальни мальчиков в комнату сестры Терезы. Монахиня старательно делает вид, что его не существует. «Это и есть те самые ящики с бабочками», — Мари толкает меня локтем в бок. Я киваю. бедненькие бормочет она, — «там же темно, как в тюрьме». За ланчем все приютские спрашивают, что в ящиках, и Дату рассказывает про бабочек, сбежавших в лесу на кулеоне. Сэн слушает с открытым ртом. Заканчивается тем, что мальчики вместе идут гонять мяч на площадке. По-моему, Сэну надоело притворяться, что мы ему противны. Другие начинают задавать нам всякие вопросы и просят рассказать о себе. К вечеру большинство приютских разговаривают с нами, как бывает в первый день в школе. Осторожно, но дружелюбно. За ужином некоторые мальчики уже сидят с нашими, хотя одной ложкой никто, кроме нас, с Мари, не ест». «Почему он не ужинает?» — спрашивает Мари, когда мы моем миски и кивает в сторону мистера Заморы, сидящего у кучки бамбуковых жердей, которые пойдут на постройку его жилища. Он записывает что-то в тетрадь в кожаном переплете, а чашка с рисом и рыбой, которую принес Лука, так и стоит нетронутой. «Боится есть одну с нами пищу». Считает нас тронутыми, хотя его собственные врачи утверждают, что это не так. Тронутые — так мы называем болезнь. У нас тоже есть это слово, только оно означает «больного на голову», «сумасшедшего». По-моему, мистер Замора немножко больной на голову, говорю я. Почему? Рассказываю ей о петиции, о крови у него на руках. Мари внимательно, хмуря брови, слушает. «Бедненький», — говорит она, повторяя то же, что сказала о бабочках, и смотрит на мистера Замору. Он сидит, уставившись в никуда, и выглядит уставшим и измученным. «Представь, с такими грязными мыслями оказаться в месте, которые считаешь грязным». «Но это же не так», — горячо возражаю я. «Нам здесь говорят другое. На короне многие думают так же, как Сэн». «Люди боятся всего незнакомого, всего, что как-то отличается от привычного. Их пугает, например, моя рука». Мари поднимает руку, на которую я с самого начала, поняв, что с ней что-то не так, смотрела с опаской. Всё в порядке», — говорит она, — «можешь смотреть». Кисть безжизненно повисает, и я вижу, что не все пальцы сформированы полностью. «Она у меня с рождения такая», — продолжает Мари. «Из-за неё, а еще из-за моей бледной кожи, родители решили, что я проклятая». А потом люди еще всякое говорили. Некоторые в городе называли меня прокаженной, извини, тронутой. «Ты и поэтому так любезна со мной?» Она удивленно моргает. «Ты хорошая, добрая. Я поняла это еще в первый вечер. Ты утешала того малыша, хотя и сама грустила». «Это ты смотрела на нас из верхнего окна?» Мари кивает. «Моя кровать прямо под тобой, в углу справа. А ты мой автопортрет видела?» Я морщу лоб, потом вспоминаю рисунок и букву «М» на стене. «Ну да, конечно, он...» Мари смеется, звонко и весело. «Да, ужасен. Я нацарапала его, когда только приехала сюда. Забавно, что ты попала на мое прежнее место». Будем обмениваться сообщениями. Я хлопаю себя по лбу. Обещала Нане, что напишу сегодня. Ты сейчас можешь написать. Но письмо уже не попадет на почту, если только Лука не поедет в город. Ты обещала отправить его сегодня или только написать? Написать. А раз так, то и обещание не нарушишь. Подожди здесь. Она поднимается и исчезает. Я оглядываюсь. Несколько человек, и приютские, и наши, вместе гоняют на площадке тряпичный мячик. Какая перемена всего за один день? Кое-кто из наших, меньшая Игмес, Кидлат и Лила, сидят поодиночке у костровой ямы. Может быть, они тоже, как и я, мыслями и душой остались там, на кулеоне, На сердце пусто. Кедлат, заметив, что я смотрю на него, подходит и протягивает какой-то пожухлый цветок. «Я беру». Он улыбается и садится рядом. Мари, вернувшись, садится по другую сторону от него. «Привет, я Мари». «Он не говорит, — объясняю я, — а зовут его Кедлат. «Приятно познакомиться», — кивает Мари, и Кедлат отвечает улыбкой. «Вот, держи». Она кладет передо мной несколько листков бумаги. «Пиши». А что писать, что хочешь, Даже не зная с чего начать. Начни с общих впечатлений, а потом добавь подробностей. Подсматривать не буду. Мари ложится, жара спала и в воздухе полно насекомых. Минуту другую я смотрю на играющих в футбол мальчишек, Сэн и дату в одной команде, Лука на воротах. Двигаться ему почти и не надо, мяч все равно попадает в него. Мистер Замора торопливо строчит в тетради. Я расскажу Нане, что он пишет книгу о бабочках. Расскажу о нашем путешествии, о кедлате, других детях и сестре Терезе. А еще о луко и уроках. Но начну с ложки, которые со мной поделились. Начну с Мари. Спать сестра Тереза отправляет нас рано, но мне не спится. Лежу, слушаю море оно должно быть близко, но пока я его не нашла. Завтра поищу и море, и остров кулеон, хотя он и будет всего лишь темным размазанным пятном на горизонте. Тук-тук. Я вздрагиваю и поворачиваюсь к окну. Звук такой будто кто-то стучит снаружи, но никого не видно. Ничьи пальцы не прижимаются к ставням. Внезапно какая-то тень проносится мимо окна, и мое сердце пускается в скач Что это, птица? Тук-тук-тук. Нерешительно открываю ставни. Высокая игмиз ворочается на соседнем тюфике, но не просыпается. В воздухе передо мной болтается висящая на бечевке палочка. Выглядываю, смотрю вверх и вижу бледную руку. Мари. Развязываю узел, беру палку и замечаю на ней листок. Спокойной ночи. Я снова смотрю вверх, но бечевки уже нет, а ставни закрываются. Провожу пальцем по «М» на стене и одними губами шепчу «Спокойной ночи».